Часть 53. Реми шел и шел, он двигался на северо-запад, идти надо было осторожно, как бы не напороться на засаду англичан, но мысли его вновь и вновь возвращались назад к тому, чему он стал свидетелем в Гран-Пре. Он пытался думать о самых простых обыденных вещах, например, куда делись деньги, которые он оставил Солей, но мысли опять возвращались к Солей, найдет ли он ее. Эти мысли, он понимал это, могут просто свести его с ума, но он ничего не мог поделать с собой. Отец Ловаль говорил ему в свое время, что верит в христианское чудо и впрямь, Разве чудеса не случаются каждый день, когда солнце всходит, когда ребенок рождается? А с ним он уцелел после схватки с медведем, пережил тюрьму, спасся с английского невольничьего судна. Но в то же время почему Бог оставил отца Лаваля, когда тот умирал в тюрьме? — Нет, нет, — пробормотал Реми сквозь сжатые зубы. — Надо верить, и я буду верить, что найду солей, пусть хоть всю жизнь буду искать. Я сам сотворю чудо, если будет нужно. Обогнув форт... Камберленд, который раньше был французским и назывался Бозежур, он благополучно миновал перешеек Шиньекто. Куда дальше? Быстрее всего добраться до устья Сент-Джона по воде, но у него нет лодки. Идти напрямую по побережью немыслимо, там скалы, гигантские приливы, никаких троп. Значит, надо кружным путем, через Малый Кодьяк. Так Реми и сделал. Дымящихся руин прибавилось с тех пор, как он был здесь последний раз. Англичане совершают все более глубокие рейды. Хоть бы заимка Девитров уцелела, пожалуй, стоит зайти туда. При этом Реми, ощущая стыд, подумал, что за этим решением стоит не только беспокойство за новых друзей, но и желание подхарчиться. Заимка уцелела. Все были на месте, но новости сообщили неприятные. Симона взяли. «Вот на, выпей!» Один из братьев протянул ему бутылку коньяку и кружку. И лодку его забрали, то есть не его, а братнину. «Сидит теперь!» Угрызения совести превратились в настоящую муку. «Симон ведь никогда бы не попал в лапы англичан!» если бы не поплыл с ним так далеко, почти до самого Гран-Пре. Реми оглядел братьев. Взгляд его остановился на младшем, кажется, Жозефом его звали. «Ты знаешь расположение там, внутри форта? В тюрьму трудно прорваться?» Жозеф улыбнулся. «Знаю, по крайности, снаружи. Я пойду с вами, не боюсь англичан. Дурачок!» выразилась по этому поводу одна из присутствующих женщин, но никто не обратил на нее внимания. Все было решено быстро. Непредвиденная задержка – вещь досадная, конечно, но он не мог бросить Симона после того, как тот так рисковал из-за него. Вечером все дружно помолились за успех предприятия. На следующее утро Реми с Жозефом отправились вниз по реке на вражескую территорию – Думы о Солей на время ушли куда-то вглубь. Англичане явно не рассчитывали, что кто-то решится на такой дерзкий налет. Ночь стояла морозная, лунная, что не слишком благоприятствовало их плану, но были облачка, и это дало им возможность незамеченными проникнуть к самым стенам форта. Жозеф был хорошим напарником — Он был по-юношески быстр, ловок, занятие охотничьим промыслом выработало у него умение двигаться бесшумно. Он безоговорочно признал за реми роль руководителя, но и сам порой вносил ценные предложения. Темнеет в этих местах зимой рано. Красномундирники по большей части попрятались в домах у очагов. Часовым было на все плевать, только бы не замерзнуть. «Ты берешь этого», — прошептал Реми, когда они оказались у самой тюрьмы, а я того. Он еще никогда не убивал человека и боялся, а вдруг в решающий момент его рука дрогнет. Однако он вовремя вспомнил месяцы, проведенные в застенках Анаполиса, отцеловали замученного тюремщиками» то, что именно эти солдаты разлучили его с женой и ребенком, еще не родившимся, которому, может быть, так и не суждено было родиться. Лезвие ножа, которое он вчера точил весь вечер, легко вошло в спину ничего не подозревавшего часового. Тот издал какой-то невнятный звук и рухнул на снег. Реми повернулся, где Жозеф? Тот уже деловито вытирал окровавленный нож о брюки. «Подождем смену и еще парочку кокнем». «Да нет, пошли», — решил Реми. Они постояли, отдышались, потом принялись за тяжелый засов на дверях тюрьмы. Опять этот тяжелый запах и холод, холод, ведь дров полно, нет, чтобы истопить». Явно эти мерзавцы хотят уморить всех, чтобы кормить не надо было. Сопение, храп. Перекрывая эти звуки, Реми бросил в темноту. «Симон де Витр здесь?» Сразу наступила тишина. «Сон в таком месте, на таком холоде не может быть глубоким». Знакомый голос ответил. «Я это кто там?» «Реми Мишо. Давайте быстро». Часовых мы сняли, но вот-вот поднимется тревога. Ворота открыты. Кто хочет, бегите. Симон схватил его за руку. Двигаем. Валим отсюда. Толпа хлынула за ними. Рассыпалась в разные стороны. Реми бежал со всех ног к капушке. Послышался окрик на английском, потом еще. Справа от него выругался Жозеф. Но вот и первые деревья. «Все, сработано!» — крикнул Реми. И тут ему в спину попала шальная пуля. Он не почувствовал боли, только сильный удар, от которого зашатался и побрел, хватаясь за стволы, услышал, как кто-то рядом закричал от боли, потом еще звуки выстрелов, и все. Темнота.